21.00. Солнце садится быстро. Еще несколько минут назад столовую наполняло мягкое сияние летнего вечера, а теперь лучи дотягиваются лишь до южных окон, и граница между светом и тьмой проходит по столу. Голова Дженни Пайк подсвечена сзади, как будто над ней сияет нимб. Свет падает на руку Салли, пальцы Брайана, смятую салфетку, хью в тени. Он знает, не может не знать. В складках взмокшего лба читается гнев. Одновременно со мной перемену замечает и Мэтью. Играя желваками, он вперяет взгляд в Хью, откладывает в сторону салфетку. «Хочешь что-то сказать?» эти задают свой вопрос тихо, но не настолько, чтобы я не разобрала его голос в общем гуле. «Вообще-то да», отвечает Хью чересчур громко. Так громко, что над столом вновь повисает тишина. Я думала, что услышу бессвязное бормотание, однако Хью говорит четко, словно и не пил. «Как и всех вас, меня глубоко тронули слова моей дорогой супруги». «Верно, верно!» — восклицает Брайан со всем энтузиазмом, несмотря на то, что атмосфера в столовой сгущается до состояния остывшей каши. Кожей ощущаю жаркие губы Мэтью на моей шее. Чувствую, как врезается в затылок гравий, как вокруг нас бушует ветер. Кажется, с тех пор минуло сто лет. Хью поднимает бокал, глядит на него с прищуром. И все же, полагаю, ее речь не заменит речь хозяина дома. Согласны? А я бы не хотел уклоняться от ответственности. Его голос сочится желчью, негодованием, Он встает. Мэтью берется за подлокотники своего стула, тоже собирается встать, затем обводит взглядом миссис Уикет, Джо и меня и остается на месте. Мне трудно дышать. Чарли просовывает руку под мою, сжимает моё запястье. Отец часто говорил об обязанностях, которые лягут на меня, когда я надену мантию лорда, и главное из них. «Суровая необходимость защитить вас, мои друзья, мои соседи, от бездны хаоса». На губах Хью мелькает улыбка, которая сменяет мрачную серьезность. На лбу и в уголках рта прорезаются морщины. «И посему мой долг предупредить всех, что здесь, среди нас, находится убийца». У меня сжимается горло. «Как смеет он швырять эти слова мне в лицо?» Он ведь знает, в чем обвиняла меня мать столько лет. Ты убийца, Нина. И знает, что долгие годы я в это верила. Но я не убийца. Я не виновата, что мой отец сел за руль после семи бутылок пива и разбился в аварии на шоссе номер четыре, свернув не туда. Я была ребенком, а не демоном. И в том, что из-за колик я не могла спать, моей вины нет. Не было моего умысла и в том, что мать измучилась нянчись со мной, Не усмотрела за Беккой, та упала в бассейн, и ей понадобилась реанимация. Да, меня преследуют трагедии, однако это не значит, что я всему виной, и моему мужу, чтоб его это известно. Он бесится из-за чего-то другого, поэтому и обратил свою речь против меня. Из-за того, что я целовалась с Метью. Он все знает. «Вредитель», — добавляет Хью и подается вперед, словно только что сделал ход в шахматной партии. Я в смятении. Он говорит вовсе не обо мне. Сейчас опять начнет нести бред про диверсию с электричеством. Я как будто воспаряю, но облегчение — неверное слово. Подозреваю, со мной происходит что-то похуже. Джо молча выскальзывает из-за стола и оказывается рядом. Нина, может, уложим ребятишек? Представляешь, уже десятый час. Время кругами растекается по столовой. До заката осталось меньше 30 минут. Трое должны умереть. Да, я не отрываю глаз от Хью, который заливает в себя вино. «Давай». «Нет-нет, дорогая, останься, тебя это касается, как никого другого». Вкратчиво обращается ко мне он. Я отважусь на улыбку, надеясь разрядить обстановку, как это удалось Чарли в прошлый раз. «А, хорошо». Пожалуй, дети могут побыть с нами еще несколько минут. Может, если окружающие решат, что это наша обычная беззлобная пикировка, шутливый диалог между супругами, то беспокоиться не о чем. И если Хью осознает, что дети, его дети, сидят здесь же и все слышат. Хью поворачивается к Мэтью. Мэти, дружище, признайся. Сердце рвется у меня из груди, рвется прочь. Мэтью закрывает глаза. Ты ведь ее ненавидишь, правда? Хью резко хлопает по столу, как будто призывает публику к порядку. Ты презираешь мою жену, на дух не выносишь. Мне приходится обеими руками зажать рот, чтобы не расхохотаться от изумления. Лорд Тредои вмешивается Салли. Осторожная, как мышка, она оказалась храбрее всех, сидящих за этим столом. «Нет-нет, в день Д наружу выходит вся правда». Хью медленно приближается к Мэтью и встает у него за спиной, с явным наслаждением наблюдая, как у того каменеет челюсть. «Ты желаешь ей смерти, верно?» Он упирается ладонями в плечи Мэтью и начинает давить. Руки Мэтью на столе сжимаются в кулаки, зубы стиснуты. «Ну давай же, признавайся, покончим с тайнами». «По-моему...» Мэтью делает глубокий вдох, сдерживает себя. «Ты слегка перебрал, хотя я тебя не виню». «Наоборот, еще как винишь!» Хью убирает руки и приседает на корточке, нос к носу с Мэтью. «Я не убивал твою жену, Мэтти. Не убивал моего отца. Не убивал Джулию и...» Ярость Мэтью вырывается наружу, заставляет вскочить. «Не смей произносить ее имя!» «Вот!» Хью смеется, тоже поднимается и широко раскидывает руки. «Та да, самая правда. Вот почему ты на это пошел. Сознайся. Ты испортил двигатель на нашем катере. А все эти твои машинки и устройства, ты использовал их, чтобы оставить нас без связи, заманить мою семью в ловушку, удержать здесь, в этом аду, и посмотреть, как мы умрем. Просто скажи это вслух, приятель. Скажи, как есть». «Почему папочка сердится?» — шепотом спрашивает Эмма. У меня перехватывает дыхание. Джо была права, детям здесь не место. Поворачиваюсь и киваю подруге, но когда она хочет подойти, отрицательно качаю головой. Беру Чарли за правую руку, Эмму за левую шепчу. «Все-все, пора спать, поспать». Это наша старая присказка, и дети хоть и не улыбаются, но и не протестуют. Гости один за другим начинают аккуратно, без резких движений, вставать из-за стола, готовые вмешаться. Я отрешаюсь от их голосов и сосредоточиваю все внимание на звуке шагов своих и детских. Я все еще в походных ботинках, а дочка и сын босиком. Мы осторожно огибаем угол, останавливаемся на каждой ступеньке. Я должна убедиться, что оба моих ребенка крепко держатся на ногах, что никто не поскользнулся, что беды не случилось». И вот мы наверху почти у цели. Окидывая взглядом коридор, зорко высматриваю опасность и отступаю на шаг назад. Дверь нашей спальни не там, где ей положено быть. Она прислонена к стене, ковровая дорожка сбита, рядом валяются обломки стула. Столовую заполнял шум разговоров и музыка. Салли хлопотала внизу на кухне, за толстыми нормандскими стенами – поэтому никто не слышал, как Хью выбивал дверь стулом, пока не догадался снять ее с петель. Он знает, что я его заперла. Сразу понял. Торопливо увожу детей в комнату Эммы, по очереди усаживаю их на мягкий ковер в самом центре, подальше от всего, что может упасть или разбиться. Пульс стучит в висках, как боевой барабан. Хватаю по книге для каждого. Здесь только книжки с картинками. Кладу им на колени. Чарли разглядывает свою что-то о строительной технике и обитателях зоопарка, книжку для малышей, неинтересную ему по возрасту. «Почему я не в своей комнате, а у Эммы?» — спрашивает он. «Через минутку отведу и тебя, а пока будьте тут, ясно? Ни шагу отсюда!» «Хорошо», — шепчет Чарли, и даже Эмма кивает, сжав побелевшие губы. Закрываю дверь, но не плотно, только чтобы заглушить шум снизу, Потом со всеми предосторожностями спускаюсь по лестнице, крепко держась за скользкие перила. Или это моя ладонь скользит? У меня нет права ступиться, упасть, умереть. Слышу голоса в столовой, и мне хочется блевать, хочется убежать далеко-далеко. Расправляю плечи, изображаю спокойствие, иду. «Я никоим образом не пытался тебя удержать», — рычит Мэтью. Он в ярости. Если ты опять решил выставить себя трусом, тебе никто не мешал. «Сам знаешь, Мэтью, я никогда не считал тебя лжецом», — парирует Хью. «Но даже в самом конце ты мне врёшь». Я вхожу в столовую, и лишь четверть гостей оборачивается в мою сторону. Взгляды остальных прикованы к Хью. Заметив меня, Мэтью отодвигает стул и с лёгким поклоном выходит из-за стола. «Леди Тредуэй, благодарю вас за радушный приём». «Пожалуй, нам всем лучше. Ты никуда не пойдешь», — цедит Хью, и все хором изумленно ахают. Облетевший столовую звук эхом отзывается у меня в ушах, и только в этот момент я замечаю в руке Хью Энфилд номер два. Я-то думала, что муж проверил дом на все возможные опасности и спрятал оружие подальше, чтобы не подвергать нас риску, а он все это время держал револьвер в кармане смокинга. Заряжен ли Энфилд, или Хью трясет им просто для устрашения? Вспоминаю приступы бреда, паранойю Хью, его фразу «Я не могу вас потерять, никого из вас», разломанную дверь наверху. Он таки зарядил этот гребаный револьвер. Все кричат и начинают выбираться из-за стола, робко, опасливо, неуклюже. Как-никак смерть ждет еще троих, Но в поле зрения Хью один единственный человек. Он действительно готов выстрелить. Боже милостивый, да у него в глазах океан спокойствия, как будто он все спланировал, как будто принял решение еще несколько дней назад, когда на катере сломался мотор. Мэтью вытягивает руки, словно пытается успокоить напуганную лошадь. Однако на его лице я читаю темную ярость, ту же, что кипело в нем сегодня утром, неукротимую способную сотрясти весь остров. «Хью! Хью! Ты не в себе! Сделай глубокий вдох. Подумай о семье». Не отрывая глаз от друга детства, Мэтью жестом указывает в мою сторону. Хью смеется. Поливать тебе на мою семью! Ты желаешь ей смерти! Ты мстишь! Я понимаю тебя, Мэтти. Сам бы так поступил на твоем месте, но я не позволю тебе этого». Я буду защищать то, что принадлежит мне, и сделаю это лучше, чем ты. Хватит! Мой голос звенит как пощечина, от неожиданности он кажется мне чужим. Хью, прекрати! Ты сошел с ума! Отбрасывая благопристойность и все попытки сгладить ситуацию. В ближайшие двадцать минут это не поможет. Однако Хью на меня и не смотрит, его взгляд, как и дуло револьвера, нацелен на Мэтью. Он не двигает ни единым мускулом, даже когда Брайан встает и стучит ложечкой по бокалу, точно собирается произнести следующий тост. «Так, ладно», — со смехом начинает он. Смех звучит фальшиво. Продолжая улыбаться, он сглатывает, но в его глазах застыл страх. «Давайте уже все проясним!» «Я это сделал, понятно?» Хью, наконец, поворачивает голову. «Брайан?» потрясенно произносит Мэтью. Я полагала, что сегодня меня уже ничто не сможет удивить, но признание констебля Брайана разом вышибло из моей груди весь воздух. «Не Мэтью, не кто-то еще, а я. Это я залил в мотор твоей лодки грязное топливо, перерезал, оптовал окно, вывел из строя сотовую вышку. Пара часов и готово. Я помог острову, и оно того стоило». Знаешь, мне даже электричество отключать не пришлось. Это уже была воля люта. А с лютом не поспоришь, так что слушай меня и перестань целиться в своего друга. Хью, ты этого не хочешь. Ты не хочешь стрелять в Мэтти Клэра. Зачем? Эхом разносится в горбовой тишине мой голос. Брайан поворачивается ко мне, одна его рука по-прежнему вытянута в сторону Хью. «Зачем вы это сделали?» Хью смотрит на Брайана, словно ястреб. а Мэтью он уже забыл. «Мне хватает сообразительности бросить на Мэтью быстрый взгляд и одними глазами умоляюще показать на дверь». Он начинает бочком пробираться к холлу, но миссис Уикет хватает его за руку. «Что происходит?» — спрашивает она. Старушка трясет. Мэтью склоняется над ней, стараясь ободрить. «Вы обязаны были остаться», — обращается ко мне Брайан странным, высоким и просительным тоном. «Вы произнесли прекрасную речь, леди Тредуи, и, уверен, понимаете, все лучше, нежели ваш супруг. В прошлый раз он нас бросил. Это неправильно. У нас так не принято. Если уезжаешь в добрый путь, но тогда не возвращайся. А как должно поступить лорду? Клянусь богом, он остается на острове». Мы все остаемся, все, кто может. Это наш уговор с островом, и ничто не заставит меня его нарушить. Ничто и никто. В его глазах одновременно просьба о прощении и решимость. Брайан не пытается лгать ради спасения Мэтти. Он действительно сделал все, о чем сказал. Он представляет закон на острове. Он же его нарушил и ничуть не сожалеет об этом. Пусть даже... Голова Брайана взрывается. Кровь. Содержимое черепной коробки выплескивается, напоминая мгновенно распустившийся маковый бутон. Меня оглушает металлический звон, и лишь несколько секунд спустя я понимаю, что это грохнул старинный револьвер. Брайан падает. Дженни Пайк бросается к нему, чтобы подхватить, и инстинктивно заслоняет ее собой от Хью, уставившись на дымящийся ствол. Джинни размазывает кровь на голове Брайана и всхлипывает. «Папочка! Папочка! Папочка!» раздается другой голос. «О, нет!» У входа в столовую стоит Чарли. В руках у него книжка с картинками. Он роняет книгу и переводит взгляд на меня. «Ты сказала, вернешься через минутку. Прошло уже больше времени». «Нет, Чарли, нет, уходи», — шеплю я. Салли подбегает к нему с распростертыми руками обнять, укрыть. Опускаясь на корточки рядом с Дженни, помогаю ей держать тело еще несколько минут, бывшее Брайаном, и смотрю на того, кого еще несколько минут назад считала своим мужем, с которым прожила в браке семь лет. Внешне он не изменился, и все так же красив, но теперь я вижу проступающую изнутри гниль. Хью таращится на револьвер, как на какую-то диковину, вещицу из музея. «Сколько это получается?» Он хмурит лоб. «Пятеро?»